31. Для ведьмы нет большей угрозы, чем демон, жаждущий ее крови. Если жажда возникла, он будет неустанно преследовать источник своей зависимости и остановится только тогда, когда тот иссякнет. Чтобы защититься от этой темной энергии, приколите к одежде пакетик сушеного тысячелистника во время новолуния. Заметка из гримуара семьи Дикарла Предупреждение гнева прозвучало слишком поздно. Позднее, когда мне уже не нужно было бежать, спасая свою жизнь, я догадалась, что он сделал это намеренно. А тогда, задрав юбки, я бросилась на сумеречную улицу, сопровождаемая звуками погони. Я петляла по узким переулкам, перепрыгивая через корзины торговцев и не оборачивалась, боясь потерять драгоценное время. Нельзя было позволить себе быть обескровленной из любопытства. Я маневрировала между дверями и ныряла под развешенное белье, но топот позади меня не замедлялся. Я боялась не только за себя, а за людей, которым могло не посчастливиться оказаться на пути, пока демон гнался за мной по многолюдным улицам моего города. Каким-то образом он проник через врата ада. И это было только начало. Завершить мысль я не успела. Я споткнулась о пустую бочку и бросила ее, чтобы преградить путь чудовищу. Но моему преследователю потребовалась лишь доля секунды, чтобы с треском смять дерево. Ничего хорошего. Моя ведьмовская кровь давала мне чуть больше сил, чем было у обычного человека. Но против создания, крушащего одним движением бочки, мне было не устоять. В какой-то момент нога зацепилась и застряла в расщелине между камнями мостовой. И я не смогла справиться со своим смертельно опасным любопытством. Обернувшись через плечо, я приготовилась замереть от ужаса, увидев разверстую пасть, готовую перемолоть мои кости и встретить смерть, но не увидела ничего подобного. Я осмотрелась внимательнее. За развешенной одеждой тоже никто не прятался. Никаких звуков, лишь странная, неестественная тишина. Святая богиня. Вдруг откуда-то повеяло холодом, словно в первую ночь, когда я услышала бесплотный голос демона Умбры, все звуки городской жизни исчезли. Меня не оставили в покое. Просто я не видела источник опасности, но чувствовала, как он приближается. Словно когтистая лапа протянулась ко мне в темноте. Должно быть, демоны умеют каким-то особым образом маскироваться. Просто чудесно. Я обернулась и побежала изо всех сил. И вдруг врезалась в тело, холодное, словно лед. Я упала и медленно поползла задом, стараясь разглядеть препятствие Похоже, я ошиблась насчет маскировки. Оно совсем не пряталось. Просто двигалось слишком быстро, чтобы я смогла его увидеть. А теперь оно замерло. Демон Апер был таким, как его описывал гнев. И даже хуже. Его огромная голова действительно смахивала на кабана. Только глаза были красными, с черными прожилками. Чем он напомнил мне кота из преисподней. Я зажмурилась, досчитала до десяти и снова открыла глаза. Демон действительно существовал и теперь казался еще страшнее, чем на первый взгляд. Святая богиня. Капли темной слюны стекали с его морды, а зубы прищелкивали от нетерпения. Его зловонное дыхание напоминало болото в жаркий летний день. Шатаясь, я встала на ноги и медленно-медленно принялась удаляться от этого чудовищного оружия смерти. Но демон последовал за мной. Все мои инстинкты требовали бежать но я решила не прерывать зрительного контакта. Было ощущение, что если я повернусь спиной, он непременно атакует. Неважно, что придется сделать, чтобы выжить. Я справлюсь и снова увижу свою семью. Когда я повернула влево, демон повторил мое движение. Тогда я дернулась вправо, и мы продолжали этот медленный танец, пока не оказались в тупике. Справа от меня была толстая стальная дверь с изображением лапы, держащей стебель пшеницы а передо мной демон Апер в предвкушении нюхал воздух. Его странные красные глаза светились жестокостью. Наконец я вспомнила про мел, спрятанный у меня в кармане, и медленно наклонилась. Секунду назад я стояла на ногах, но вот я уже на земле, а его зубы сомкнулись на моей шее. Меня пронзила боль, но ее затмевал страх. Тысячи острых зубов были готовы высосать мою кровь. Горячее дыхание коснулось кожи, я услышала низкое рычание и запаниковала. «Мне нельзя умирать! Я не умру!» Я боролась изо всех сил, но демон был слишком силен. Он уже готов был вонзить в меня зубы, когда внезапно взорвался серой субстанцией. Кинжал пронзил сердце демона, а из раны, извиваясь как змеи, начали вырываться тени. Я отползла в сторону, не сводя глаз с коленка, который втягивал эти тени и, казалось, поглощал жизненные силы чудовища. Я не могла поверить в спасение и, затаив дыхание, ждала, что смерть не смирится с потерей очередного трофея и все равно меня заберет. Но, подняв глаза, я не увидела лицо смерти, а взглянула в лицо демона войны. Гнев отпихнул тушу демона в сторону, спрятал кинжал и присел на колени рядом со мной. Выражение его лица было таким же жестким, как и тон голоса, что оказалось вполне кстати. Мне нужно было сфокусироваться на чем-нибудь, кроме охватившего меня всепоглощающего ужаса. Урок номер один. Когда собираешься драться с демоном, всегда имей на готове оружие. Неважно, заговоренный мел или заклинание. Если не владеешь защитной магией, самое время с ней познакомиться. Демоны – самые страшные хищники, они быстрее и сильнее тебя. Их главная цель – убивать. И в этом они мастера. Я оперлась на стену в надежде, что дрожь пройдет. Если бы гнев не подоспел вовремя, моя семья похоронила бы еще одного ребенка, Если, конечно, осталось бы, что хоронить. На глаза навернулись слезы. Я ввязалась в игру, о которой ничего не знала. И теперь проигрывала по полной. Ты можешь встать. Я едва могла дышать, но страх потихоньку отступил. И мне захотелось провалиться сквозь землю. Я сфокусировала взгляд на принца, приподнялась. Села и оттолкнула его руку. «Ты что, теперь мой учитель?» «Возможность преподать тебе урок появилась сама собой. Это не входило в нашу сделку, но, пожалуйста». Я уставилась на него, не способная выговорить ни слова. А на его лице отразилось беспокойство, которое он не успел скрыть. Похоже, он по-настоящему волновался обо мне. Я была так удивлена, что даже не смогла придумать колкий ответ. Чтобы встать, потребовалось еще минута. Гнев вновь окинул меня взглядом. Земля была покрыта серой слизью, которая, полагаю, представляла собой внутренности демона. К тому же вокруг распространялся ужасный запах. Фантастика. Не думала, что наступит день, когда в моей жизни появится запах хуже, чем от лука и чеснока. Узнаешь этот символ? Принц кивнул на дверь с изображением лапы. Я... Я пыталась стряхнуть слизь со своего платья. Подожди, дай мне минутку. «Я бы ни за что не дал демона убить тебя. Но, может, только немного покусать». Как всегда, утешительно. Я подошла ближе и уставилась на дверь. Меня до смерти напугала атака демона. Злил импровизированный урок гнева. А теперь вновь возвращался страх. Я понятия не имела, кто из его братьев пользуется отпечатком лапы в качестве герба. И мне не особо хотелось это выяснять. «Это символ дома зависти?» Спросила я. Гнев покачал головой. Кого-то из твоих братьев призывают, используя стебель пшеницы? Думаю, это стебель Фенхеля. Я кивнула. Не знаю, как он понял по корявому рисунку на двери, но это предположение позволяло кусочкам пазла сложиться. Я уже видела этот символ не так давно, но не могла вспомнить, где и когда. Возможно, в городе, когда мы бродили по улицам, или в дневнике виктории там было много рисунков и странных символов, в последние дни я почти не спала, что сказывалось на моей памяти. Как только мы покончим со всем, я отправлюсь домой и открою дневник. Гнев окинул меня долгим взглядом. «Хочешь посмотреть, что внутри?» Я определенно не хотела и до сих пор не могла перебороть ощущение необъяснимого ужаса. Может, это было простым совпадением, что мы оказались там сегодня, а может, частью какого-то хитроумного плана. В любом случае, я чувствовала, что мы вот-вот заберемся в логово льва. Я ощущала себя теленком, которого ведут на бойню. С трудом проглотив ком в горле, я ответила. Да. Гнев покачал головой, прежде чем распахнуть передо мной дверь. Лгуния.